но она почти что помолвлена со Стюартом. бренд правда, уверяет, что Стюарт нужен ей, как прошлогодний снег, но ведь бренд сам от нее без ума. «Если хотите знать, то Скарлетт нужен только один человек с таинственной важностью из рекламилочка. И это человек Эшли». Перешептывания, восклицание вопросы за дверью